обманутые. Темнота пространства уже стала родной и знакомой. Единственной в этот раз странностью оказалась ее форма. Раньше блом не превращалась во сне, но сейчас она почувствовала, как за спиной беспокойно трепетали крылья. Наконец мы встретились, мой маленький ангел. Голос незнакомки разнесся эхом. Ее золотой образ все еще слепил Блум Что мешало рассмотреть девушку в деталях «Кто ты?» Потерянно спросила Блом Она же давно начала подозревать Что этот сон не совсем был сном Она же слышала эту девушку наяву Видела ее отражение в вещах И чувствовала, что между ними есть какая-то связь «У нас мало времени, поэтому слушай внимательно Меня зовут Дафна Ты должна прийти ко мне Очень серьезно» Произнесла девушка Блум вытянула руку и попыталась дотронуться до Дафны Но ничего не получилось Куда прийти? Мы же сейчас обе здесь Ничего не понимая, пробормотала Блум Дафна засияла ярче Это всегда предшествовало ее исчезновению Блум приложила все усилия, чтобы поймать ее, но не вышла «Подожди меня!» Отчаянно выкрикнула она и проснулась «Умоляю! Успокойся!» Донесся до Блум голос Стеллы. Блум открыла глаза и осмотрелась. За окном буйствовала гроза и мерцала молния, освещающая встревоженную Флору и недовольную Стеллу, которые почему-то оказались около ее кровати. «Что происходит?» — удивленно спросила Блум. «Ты снова говорила во сне», — пробормотала Флора. Блум сразу замялась. «Прости, я тебя разбудила». «Ничего страшного, только в этот раз...» Флора смущенно замолчала. «Ты превращалась!» Закончила Стелла. Блум ошарашенно посмотрела на них. «Разве можно превратиться, когда спишь?» Через 10 минут девушки уже все встали и сонно пили чай в гостиной. Блум в красках рассказала им про свой сон. «Он снится мне уже не первый день». «Там все так реально, будто это и не сон вовсе!» Закончила она рассказ Текна задумалась «Творческая проекция с психохимическим резонансом?» Непонятно спросила она А потом, не дождавшись ответа, полезла в свой компьютер Оттуда вылетело что-то похожее на механического маленького жучка И просканировала голову Блу На пару минут опустилась тишина Все ждали Когда Текна обработает полученную информацию Очень похоже на волшебное послание В итоге сказала она Значит, эта девушка действительно пытается со мной связаться? Спросила Блум Думаю, да Текна кивнула А я считаю, что это все от усталости Тебе нужно просто расслабиться и странные сны уйдут Беззаботно сказала Стелла Это был не просто сон Упрямо воскликнула Блум Стелла закатила глаза Блум почувствовала, что начинает закипать Можешь не верить мне, но это так Я пойду в библиотеку Возможно, там найдется информация о Дафне Раздраженно сказала Блум, отправившись переодеваться В библиотеку она пришла одной из первых Профессор Визгис, заглянувший за книгой Оценил ее старание поднятым вверх пальцем Блум тяжело вздохнула. Книг опять оказалось слишком много, может воспользоваться поиском. В прошлый раз она ничего о нем не знала, поэтому книги о кольце Стелла и Драконе искала самостоятельно. А полезную информацию о быстром поиске позднее получила от Текны, из-за чего почувствовала себя очень глупой. Блум подошла к золотой кафедре в форме бабочки и встала за нее, а потом откашлялась. Как же ей сформулировать свой вопрос? «Дафна», — сказала блу решив начать с этого. Одна из книг сорвалась с места и приземлилась прямо перед ней, вызвав дикий восторг. Это куда лучше и интереснее, чем интернет. Вот только к ее разочарованию книга оказалась о значении имен. «Фея Дафна», — уточнила она запрос. Две книги упали рядом с ней, и открылись на нужных страницах Дафна, принцесса Домино И одна из девяти нимф Магикса Которые защищали его после исчезновения дракона Прочитала она Блум поискала еще информацию в этих двух книгах Но ничего больше не нашла Дафна, нимфа Магикса Снова сделала запрос Блум Внезапно библиотека затряслась А в воздух взвелись десятки книг Они закружились вокруг нее, норовя попасть обложками по лицу. Поднялся настоящий торнадо, и Блум вскинула руки вверх от страха. Когда она уже трижды пожалела о том, что вообще пришла сюда, все внезапно прекратилось, а книги вернулись на свои места. Рядом с собой она обнаружила Фарагонду и перепуганную розово библиотекаршу Барбатею со съехавшими на нос очками. Чуть не открылись золотые ворота с редкими книгами. Это просто ужас. Нам надо отладить систему поиска. Пролепетала Барбатея. Согласна с вами. Ответила ей Фарагонда и посмотрела на Блу. Вы в порядке? Она кивнула в знак согласия. Отлично. Тогда можете идти. Сказала она. Благодарю ответила Блум и поспешила ретироваться. Чуть позже она узнала, что Барбатеи даже пришлось на время закрыть библиотеку из-за произошедшего. В коридоре перед комнатой Блум столкнулась с расстроенной музой, которая молча прошла мимо нее. Девушку смутило такое поведение, поэтому она поспешила войти в их общую гостиную. Там перед ней сидели Текна и флоры, с раздражением, смотрящие на Стеллу. «Что случилось?» – спросила Блум. «Кто-то совершенно не умеет держать язык за зубами!» – гневно ответила Такна. «Что? Ревина правда не обращает на музы никакого внимания. А сейчас вовсе увлекся Дарси!» – произнесла Стелла. «Дарси?» – с ужасом переспросила Блом. «Да. Скай сказал, что они сблизились во время праздника Рос, который был недавно». Она полностью его покорила С отвращением добавила Стелла Только не говори, что именно это ты и сказала Музе Блум потерла виски руками На этот вопрос поспешила ответить Флора Да, так и сказала О, Стелла, порой ты просто невыносима Произнесла Блум, заняв сторону Флоры и Текны Считайте, я ее обидела В голосе Стеллы слышался стыд Когда ответом ей стали грозные взгляды подруг, она резко встала на ноги, осознав свою ошибку. «Я совсем этого не хотела. Думаю, мне нужно догнать ее и извиниться», сказала она, после чего направилась к выходу. «Боюсь, поздно», — заметила Флору у окна, указав на отъезжающий от остановки автобус. Я видела, как она села в него. Стелла ударила себя по лбу. «Ну и как ее теперь искать?» Взволнованно спросила она. «Автобус идет до города. Предлагаю попытать счастье там чуть позже», ответила Текна. «Пока Музе стоит просто прогуляться». Девушки кивнули, соглашаясь с ней. В итоге Стеллу хватило на полчаса. Она ходила из угла в угол, чем всем очень надоело. Винкс не осталось ничего другого, кроме как поехать в город на поиски Музы. Единственной проблемой оставалось расписание автобусов. До следующего был еще час. Выйдя на улицу, девушки устало сели на скамейку. Стелла нетерпеливо затопала ногой. «От этого автобус быстрее не приедет», — заметила тэкна «Знаю», — проворчала Стелла. Опустилась тишина, Блум зевнула. В последнее время она совсем перестала высыпаться. «Прости меня». Вдруг сказала ей Стелла. «Перед тобой я тоже должна извиниться». «Все нормально», — с улыбкой отозвалась Блум. «Может, вам нужна помощь?» Вдруг спросили сверху. Феи испуганно подорвались на ноги, посмотрев в небо. Как только никто из них не заметил летающий корабль. Скай виноват им улыбнулся. «Будет здорово, если подвезете до города», — сказала Блум. «Тогда запрыгивайте!» Скай протянул Стелли руку. Блум заметила Брэндона и приветливо помахала ему рукой, после чего он помог ей забраться внутрь. Тимми неуклюже попытался втащить Текну, но чуть не упал. В итоге ей и Флоре помогли Брендон и Скай. Специалисты довольно быстро доставили девочек к нужному месту, заодно выслушав их печальную историю. Тимми даже решил помочь с поисками, Поэтому настроил аппаратуру и еще на подлете города узнал, где находится Муза. «О, нет!» – пролепетал он, поправляя очки. «Кажется, у нее проблемы!» Феи и специалисты сгрудились вокруг него. Блум понимающе уставилась на кучу красных точек, мерцающих на одном из мониторов. «За ней гонятся, и она только что забежала в тупик», – пояснил Брендон. На Блума Флору накатила паника, а Стелла испуганно пискнула. Лишь одна Текна нахмурилась и продолжила спокойно наблюдать за ситуацией. Они уже почти долетели. «Я вижу ее!» – воскликнула Текна, указав по окно. Феи тут же кинулись к нему. Муза и правда оказалась в переулке, а перед ней стояло по меньшей мере десять ведьм во главе Сайси, Айси, Дарси и Сторми. Корабль приземлился, и Винкс заспешили на помощь. «Какие люди!» – сказал знакомый насмешливый голос из толпы ведьм. Блум с удивлением посмотрела на Ривена. Для нее не было секретом, что он очень нравился Музе, поэтому для феи музыки отношение к ней Ривена сейчас, должно быть, стало настоящим ударом. Блум посмотрела на заплаканное лицо подруги. «Такое прощать никак нельзя!» Тем временем Ривен, злобно улыбаясь, достал свой световой клинок, и специалисты ответили ему тем же. Уже через секунду Ривен бросился на них, но Брэндон успел отразить удар. Раздался звон, и от мечей полетели искры в разные стороны. Решив не оставаться в стороне, ведьмы тоже ринулись в бой, используя одно магическое заклинание за другим. Скай сумел остановить парочку таких атак, но ведьмы явно брали число. Воспользовавшись моментом, Айси заморозила воздух и откинула Скай от ведьм, а Сторни возвела руки к небу и нагнала жуткие черные грозовые тучи. Винкс переглянулись и пришли к единому мнению «пора трансформироваться». Блум разожгла внутри себя пламя и через секунду облачилась в блестящий голубой костюм. Ее подруги тоже призвали на помощь свои способности. Теперь Винкс были в полной боевой готовности. Сторми атаковала молнией и попала прямо в Текну так, что она на всей скорости отлетела в сторону и ударилась спиной об асфальт. Тимми кинулся ей на помощь. Но в эту секунду Айси отправила в полет гору острых сосолин. Феи взлетели в воздух, чтобы уклониться от них, а Тимми прикрыл Текну щитом. Брендон продолжал теснее Тревина, а Скай пытался взять под контроль более слабых ведьм. Одно, впрочем, было совершенно ясно – они проигрывают. Стеллу загнали в угол между машинами, но она стойко защищалась магией, пока в какой-то момент не раздался взрыв и не начался пожар. «Стелла!» Крикнул Скай, но подойти к ней ему не дали ведьмы. Он сжал губы в тонкую линию из-за своего бессилия. К счастью, на помощь к Стелле поспешила муза. Вот только на подлете к подруге Дарси перехватила ее, нагнав гипноволны. на волны. Теперь в дело вступил брендон атаковав Дарси так, что та потеряла сознание. За то, что он отвлекся, другие ведьмы грубо подкинули его вверх. «Мы твои соперники!» Сказала ему ведьма с болотным цветом волос. Флора и Блум тем временем сражались со Сторми, атакующих молнией. Пока в какой-то момент Флора не попала под удар. Айси же в эту секунду почти добралась до Тимми и Текны. Щит парня уже не выдерживал ее натиска. В конце концов, Музе удалось дойти до Стеллы и помочь ей выбраться из огня. А Дарси успела прийти в себя. Ситуация становилась хуже. Блум с каждой секундой закипала от ярости все больше. Что такого они им сделали? Что заслужили столько боли? Стелла подоспела на помощь Тенни и Текни, но ее силы иссякли. Долго против Айси она не протянет. Оставшись одна, Муза стала более уязвимой. Поэтому Дарси легко сбила ее на землю одним магическим ударом. Фея Музыки теперь была полностью дезориентированной. Но Дарси оказалось этого мало, и она принялась собирать все свои силы, чтобы обрушить на фею всю свою мощь. Блум заметила это, но Сторм не дала ей полететь на помощь Музе. Блум сжала руки в кулаки. Как же они ее уже достали! Уйди с дороги! Стиснув зубы, сказала она в Или что? С ухмылкой спросила ведьма. Терпение Блум закончилось. Огонь внутри нее стал настолько сильным, что больше не мог ограничиваться лишь ее телом. Произошел яркий взрыв, разметавший ведьм в разные стороны. Даже сегодняшнее хмурое небо над головой начало проясняться. Энергия лилась из Блум бурным потоком и никак не хотела останавливаться. А когда буря внутри Блум наконец утихла, она заметила, что ведьмы с Ревином куда-то исчезли. Блум медленно опустилась на землю и рухнула без сил. Брэндон помог ей вернуться на корабль. «Как ты?» – спросил он у Блум, подавая ей стакан воды. Феи выглядели побитыми. Но ни у кого не оказалось серьезных травм. Девушки быстро начали приходить в себя. Вопросов у всех к Блум появилось очень много, но она не могла ответить ни на один. Ведь ничего не знала о природе своей магии. Одно оставалось понятно. Никто из обычных фей не был способен на то, что сейчас продемонстрировала она. Но Блум еще не знала, что ответы на эти вопросы в ходе битва узнала Айси. Трикс нашли то, что так долго искали.